«Глава сорок первая. Преступление. Амали. Что происходит, Сет? Кто это? Почему мы не убегаем и не обороняемся?» Вместо того, чтобы уйти, закидала я вопросами мужа. «Это крейсеры силовых структур Пироса. Космическая полиция. Мы не имеем права уклониться от их требований», пояснил Тарк. «Внешне красноволосый оставался спокойным. Но я уже немного изучила своих мужчин и заметила что парень прикусил щеку изнутри. Он явно нервничал, и мне это спокойствие не добавляло. — Как они нас выследили? — спросила я. — Световой год — это немалое расстояние, поэтому по браслету отыскать нас так скоро было очень маловероятно. А с учетом того, что мы дважды меняли курс, вообще нереально. — Не знаю, самому интересно, — хмуро сказал Сет. — Тебе лучше подождать в каюте. Напомнил мне о своей просьбе мужчина. «Почему? У вас проблемы с законом?» — уточнила я. «Нет, конечно. Не говори глупостей», — отозвался сетар «Тогда не вижу причину ходить. Как бы то ни было, я предпочитаю знать, что происходит, а не сходить с ума от волнения», — сказала я, наблюдая, как моргнул значок о входящем вызове. тарг включил связь. «Шаттл, Факир! Вас приветствует капитан космической полиции Пироса Дарий торвод Вам отправлен запрос на стыковку с крейсером звезда «Двезда-17». В случае сопротивления будет применена сила». С экрана головизора вещал сухим, лишенным эмоций, голосом немолодой темноволосый мужчина. «Мы не планировали противиться воле полиции. Но в чем причина вашего внимания?» – спросил рей Обвинения вам будут зачитаны после стыковки, кратко ответил Дари Торвод, отключая связь. Не бойся, попытался успокоить меня Таркус, но от его слов стало только тревожней. Факер немного тряхнуло. На панели управления попеременно загорались датчики, уведомляя, что шаттл захвачен, разгерметизирован, и на борт поднялись семеро мужчин. Сетар, Рейлин и Таркус пал. Вам предъявлен ряд обвинений. Первое – в нападении и покушении на жизнь гражданина планеты Земля Маркуса Фейна. Второе – обвинение в обмане, запугивании и похищении гражданки этой же планеты Амали Невис. Кроме того, было установлено, что вышеупомянутая девушка является единственной наследницей прославленного рода Аэра. Советом попечителей, назначенным для управления имуществом этого клана, Было проведено расследование законности заключения Союза между кругом Фао и Амалин и установлен ряд серьезных нарушений. Согласно показаниям того же Маркуса Фейна, девушка была введена в заблуждение и насильно названа игнией вашего круга. Без реверансов и предисловий отрапортовал все тот же Тарий торват глядя на Сета едва ли не с ненавистью. «Но это ложь! Никто меня не похищал и не запугивал Вмешалась я, но Сет бросил мне предостерегающий взгляд, и я умолкла. «Значит, тот факт, что брачный союз был заключен помимо вашего желания и обманом, вы не отрицаете?» – вкратчиво спросил офицер, заставляя меня мысленно проклинать свою доверчивость и подлость Маркуса. «Отрицаю. Я добровольно стала супругой этих мужчин. Относительно первого заявления могу сказать, что Маркус Фейн набросился на меня». «Мужья просто защищали мою честь. Они не нападали первыми на него», заявила я, глядя в глаза инспектору. «Вынужден усомниться в правдивости ваших слов. Вы продолжаете утверждать, что вступили в круг Фау добровольно?» Зачем-то переспросил офицер. «Продолжаю. То есть утверждаю. Черт! Хотела сказать, что я стала Игней добровольно». Сбиваясь нервничая, ответила я. «Как вы тогда поясните тот факт?» что сразу после заключения этого союза вы убежали, сменили фамилию и месяц скрывались от своих супругов. Обвинитель предоставил убедительные доказательства совершенного против вас преступления. а О причинах, по которым вы выгораживаете преступников, мы поговорим позже, — сказал Дарьи Торвад, подавая сигнал сопровождавшим его офицерам. Они быстро надели на руки и на шею моим парням какие-то браслеты. Сет бросил на меня взгляд полной тоски и сожаления, и быстро отвернулся. Рэй и Таркас хотели что-то сказать, но ошейник, похоже, блокировал их возможность общаться. «Но это же бред! Отпустите моих мужей!» – дрожащими от страха губами произнесла я. «Сожалею, юная леди. Для предварительного задержания собрано достаточно улик, а с остальным разберется следствие. Свои доводы вы можете привести дознавателям по этому делу. Мне поручено доставить вас на пирос». «Совет попечителей жаждет встречи с последней представительницей прославленного рода Айра. Могу заверить вас, что отныне никто не причинит вреда и не посмеет вас обмануть». С явным участием и биететом сказал офицер, жестом предлагая мне пройти вперед. «Могу я побыть с ними? Поселите меня с мужьями», – попросила я. «Это исключено. Вам выделены комфортабельные апартаменты. Любая просьба, кроме этой, будет немедленно удовлетворена». Заверил меня Торвот. «Скажите, а как вы нас нашли? Это из-за родового браслета? Не поймите превратно, но это вопрос моей безопасности. Решила попытаться выяснить я». «Понимаю. К счастью, ваш друг Маркус Фейн тоже беспокоился о вашей судьбе. Его мама два года назад подарила вам кулон. В него встроен пеленгатор большого радиуса действия. Поэтому найти вас не составило труда», – ответил мужчина, заставляя меня скрипить зубами от злости. «Вас проводят в апартаменты. Возле двери будут постоянно дежурить офицеры. Можете обращаться к ним с любым вопросом. Извините, я вынужден вас покинуть». Отклонился Торвад, оставляя меня в компании двоих пиров. «Пройдемте», – предложил один из них, указывая мне направление. От отчаяния, досады и злости хотелось выть и крушить все вокруг. Но я не могла сейчас себе позволить такую роскошь, как эмоции. Зато я точно знала, кому сейчас скажу свое горячее спасибо за заботу.